Глава пятая. Ларет. Повисла тишина. Показалось, даже дождь перестал стучать по стеклам. Хотя, конечно, ничего не перестал. Просто у меня сердце застучало, как у загнанного олененка, убегающего от хищника. И в то же время не было в лезаре ничего звериного. Он смотрел на меня молча и выжидающе. Но никак не хищно. Отказываться не собираюсь, подумала я но и произнести это вслух не смогла, только вернула чародею долгий и пристальный взгляд. Практичность диктовала, что нужно временно смириться, определить, почему меня так тянет к этому человеку, а самое главное — отыскать дядьку Сатуры и поставить на ноги короны, точнее на лапы. Ализар, кажется, понял все без слов, только улыбнулся уголками губ, и у меня почему-то сжалось сердце но промолчал, а потом и вовсе повернулся и понес меня к выходу. «Поставь меня, а?» – тихо попросила я. Однако чародей покачал головой, и тут же сообщил. «Сама заблудишься. Мы оказались в холле возле цветного фонтана. А куда мы?» – удивилась я. «В купальню». Последовал невозмутимый ответ, и перед глазами вдруг все вспыхнуло ослепительным светом. Я зажмурилась и тут же почувствовала, стало намного жарче. Приоткрыла глаза и позабыла, как дышать. Мы оказались в небольшой купальне из темно-серого камня. В стены были вделаны светящиеся сиреневые шары, освещавшие бассейн с голубоватой водой, и широкие лавки, на которых, видимо, можно было полежать. Ализар поставил меня на ноги и дал осмотреться. Ничего не говорил, словно хотел знать, как я отреагирую. А чего реагировать то Купальня есть купальня, не вычурная. Но со вкусом, я бы даже сказала, простовато для такого человека, как королевский чародей. Однако о вкусах не спорят. «Так и будешь стоять?» С тихим смешком спросил Элизар и начал раздеваться. Я невольно осклотнула. До меня, наконец, дошло, что он откровенно намекает, что купаться мы будем вместе». «А сюда можно попасть только одним способом?» Осторожно уточнила, уже начиная жалеть, что не осмотрела дом. «Если очутиться в купальне можно только с помощью Ализара и вместе с ним, то меня это не устраивает». И не потому, что вид обнаженного тела может смутить. В Амрите полно общественных бань, где мужчины, женщины, дети спокойно моются и не обращают ни на кого внимания. А потому, что считаю... «Имею право во время омовения побыть в одиночестве». Только вот Элизар явно не разделял этой мысли. «Нет, конечно», — спокойно ответил он. «Есть дверь и лестница». Заметив мой непонимающий взгляд, тут же пояснил. «Мы сейчас находимся под землей, но по чародейской тропке просто быстрее». На нем ничего не осталось, и я на мгновение залюбовалась тройным ладным телом. Кожа казалась невероятно белой, с едва уловимым серебристым отливом. Шрамы шли по плечам, спине и бедрам. Но при этом не уродовали, а придавали какую-то особенность. Украшали, что ли? Нет, но я чуть не усмехнулась. Я их видела каждую ночь в течение последнего месяца. Привыкла. Потому и смотрю на него без капли смущения, а просто любуюсь. Ализар заметил мой взгляд, сделал несколько шагов, приблизившись. Чуть склонил голову, изучая меня, словно неведомого дикого зверька. Мягко коснулся пальцами щеки. По моему телу прошла теплая волна. «Тебе помочь?» Я сразу вспыхнула, однако через секунду осознала, что в голосе Ализара нет и намека на ехидство. Наоборот, бело-серые глаза слишком серьезные. И от этого стало вдруг очень холодно. Да что же это такое? Он ни к чему не принуждает, не пытается притиснуть в уголке, но в то же время я четко осознавала, отсюда не выпустят. Только почему? Некоторое время поколебавшись, я все же решилась сказать. Я привыкла купаться одна. Ализар удивленно приподнял бровь, потом улыбнулся: «Это не совсем удобно». «Ну, если я тебя тут оставлю одну, то, выгляди, утонешь». «Это почему?» – оторопела я. «Засыпаешь на ходу», – хмыкнул он. «Прошу, не надо так на меня смотреть, будто первый раз видишь». Сказанное заставило задуматься. «Да уж, не первый, но все дело в том, что он и меня тоже значит». Шумно вздохнув, я быстро сняла с себя костюм, Кому сказать не поверят. Хотя, кроме дядьки Сатора и Корона, говорить и некому особенно. Разве что смешливой Алии и наглецу Терши. Не дожидаясь приглашения, я прыгнула в воду. И тут же ойкнула. Она оказалась горячее, чем думалась. А еще приятно пахла хвоей и травами. За спиной раздался довольный смешок. Я обернулась. Ализар медленно приближался, рассекая водную гладь уверенными и спокойными движениями. Сиреневый свет попадал на его кожу, сияя маленькими искорками. «Почувствовал, что почему-то смущаюсь, я отвернулась. Кажется, не надо было поддаваться, а стоять на своем и купаться по очереди, а то теперь не знаю, что делать». Ализар щелкнул пальцами, и передо мной закачались на воде мочалкой из люфы и шарик, сплетенный из мыльных цветов. На шарике в ранее была сейчас особая мода, поэтому продавцы стремились сделать свой товар как можно красивее и оригинальнее. Я подхватила мочалку. Мягкая, новая, да и шарик не тронут, будто специально дожидался. Ализар вдруг оказался за моей спиной. Я напряглась, сердце пропустило удар. «Помочь?» – шепнул он и накрыл мои руки своими. С губ чуть не сорвался нервный смешок. «Как это помочь? Неужели будет мыть словно маленькую?» Ализар молчал. Однако я вдруг вполне осознала, что он ни капли не смущается и действительно готов и накормить, и вымыть, и спать уложить. Только почему? Не оборачиваясь, я спросила, «Зачем нужны чародеям Дая?» Лизар забрал у меня мочалку и шарик с цветами. Некоторое время помолчал, а потом я вдруг ощутила прикосновение намыленных волокон. Сразу сжалась, но касания Лизара были быстрыми и едва ощутимыми. Толком и смутиться не успеешь. «Расслабься», — шепнул он. «Я ничего плохого тебе не сделаю». И я поверила. Шумно вдохнула и чуть прикрыла глаза, позволяя поступать так, как он считает нужным. Да, это постоянный обмен энергией и чарами. вдруг произнес он: поддержка, совершенствование. Каждый из дая получает в два раза больше, будучи в паре, чем в одиночестве. Я задумалась. Звучит вроде логично. Тогда не стоит удивляться, что ему так хочется заполучить себе половинку. Только мне-то что? Его пальцы задержались на моей пояснице. Потом перебрались на живот. Он вдруг прижался ко мне грудью и потерся носом скулу. Возникло ощущение, что хочет повернуть к себе лицом, однако почему-то медлит. Дальше сама. Все же сказала я и решительно отобрала мочалку. Правда, посмотреть в глаза не рискнула, чувствовала что могу растаять и позволить тереть не только спину. Ализар хмыкнул, но противиться не стал. Некоторое время прошло в тишине, каждый был занят собой. Губы словно онемели, а все мысли выветрились из головы. Ничего толкового на ум не приходило, а говорить глупости совершенно не хотелось. Когда я уже закончила и все же обернулась, поняла, что Ализар, сложив руки на груди, внимательно смотрит на меня. При этом взгляд пронзительный и отстраненный одновременно. Первый раз такое вижу. Кажется, на это способны только чародеи. Уж непростые люди точно. Как странно. Все равно странно. Не устану повторять. А еще вдруг накатили усталость и слабость. Чудовищно захотелось спать. Хотя до этого провалялось немало. Утром встретилась с чародеем, а потом очнулась к ужину в его доме. Ализар подошел ко мне, сгреб в охапку. Я успела только охнуть, и спустя несколько мгновений сообразила, что нахожусь у него на коленях. Полулежа. А он устроился в небольшом углублении в стене купальни. Но ну, надо же, как интересно сделано!» А я и не разглядела. «Удобная штука!» Тем временем, сказал Ализар, заметив мой интерес. Можно посидеть и расслабиться, но при этом вода может достигать плеч или шеи. Тут как усядешься. Учитывая, что я не сидела ровно, все тело находилось в теплой воде. При этом не отпускала чувство, что в нее что-то подмешано, но не может же так сильно клонить в сон. Ализар провел ладонью по моей спине, чуть сильнее надавил на позвоночник и тут же отпустил. Я еле удержала довольный стон. Все же массаж — это получше всего чародейство. Однако тут же хмуро посмотрела на Ализара. «Хочешь меня соблазнить?» «Да», — совершенно искренне ответил он, поразив прямотой. Впрочем, ее же отдельно подкупив. «Прямо здесь?» Ализар покачал головой, однако я заметила, как хитро блеснули его глаза. Спустя миг он ответил. «Да, здесь. Но это не значит, что сейчас буду это делать». Знаешь ли, роль маньяка мне не по душе. Я вспомнила один из снов, где нежность и страсть почему-то изменились до такой степени, что грех было бы рассказать и блудницам из чемраинского квартала на окраине. Это хорошо, удовлетворенно констатировала я. Ализар немного рассеянно кивнул. Я замерла, не понимая перемены его настроения. Казалось, он к чему-то прислушивается. Что-то не так? Тихо спросила я, пытаясь заглянуть в глаза. Ализарб очнулся от сна. Посмотрел на меня, тепло улыбнулся и вдруг погладил по волосам. Пока ничего страшного. Просто Хилар передал сообщение. Мне нужно с ним встретиться. Он поцеловал меня в висок и шепнул, что все хорошо. Вроде бы и ничего такого, но от этого стало как-то уютно и тепло. Ализар вытянул меня из купальни и завернул в пушистое банное полотенце. К этому времени меня разморило настолько, что я буквально засыпала на ходу, и только жар от тела чародея еще немного удерживала в реальности. Не спать, а то совсем неприлично будет. Однако долго я не продержалась. Еще кое-как до комнаты держала глаза открытыми, но стоило только голове коснуться подушки, заснула моментально. И в этот раз снилось что-то доброе и теплое, словно первые лучи весеннего солнца. Ко мне под бок пришел совокот, оглушительно заурчал и по-хозяйски положил лапы на бедра и плечи. Сквозь сон я ткнулась носом в шелковистую шерсть и невольно улыбнулась. «Какая ты красивая!» – прошелестела над ухом, но я не была уверена, что это мне не снится а потом меня крепко крепко обняли и прижали к себе, не давая шевельнуться. Мужчина и сова и не тот и ни другой не собирались выпускать из надежных объятий. Только вот мне не хотелось уходить. Дождь за окном все так же лил, однако стало намного тише, будто даже он не хотел мешать сну. Все потом, все утром, а пока... Оглушительное мурчание и тихое дыхание человека, который неожиданно решил связать со мной жизнь. Только вот я и представить не могла, что произойдет утром. Ночь прошла на удивление тихо и спокойно. Когда я проснулась, Ализара рядом не было. Савокот деловито чистился, сидя рядом на кровати. Услышав, что я уже не сплю, посмотрел на меня своими огромными желтыми глазами урху выдал он странный звук напоминавший мурчание кота и ухани совы одновременно при этом интонация была столь недоуменно вопросительна, что я не выдержала и расхохоталась шерло это понял своеобразно громко мявкнул вдруг подпрыгнул на всех четырех лапах и опустился прямо на меня. я вскрикнула от неожиданности и тяжести ничего себе зверушка Шернил возмутимо улегся на мне и довольно щелкнул клювом. Вблизи это выглядело весьма устрашающе. «Слезь, а?» – тихо попросила я, пытаясь мягко спихнуть своего кота с себя. «Я буду хорошо себя вести, обещаю». «Урху!» – прозвучало с любопытством. «Да честное слово!» Круглые глаза посмотрели на меня с легким неодобрением. В комнату вдруг постучали. Шерло царственно положил лапы на мою руку и дернул хвостом, всем видом показывая, что не рад гостям. «Ну нет, дружочек!» – хмыкнула я и тут же крикнула. «Войдите!» Дверь тут же распахнулась, и на пороге появилась тетушка жива. Начала было улыбаться, но, увидев Шерла, прикрикнула на него, подлетела и хлопнула его по бедру. Шерло обиженно мявкнул и спрыгнул на пол. «Безобразник!» Возмутилась она. «Это ж надо такое устроить!» Посмотрела на меня и покачала головой. «Кошмар! Ализар ему потакает во всех прихотях! Вот и, и имеем наглое и самодовольное животное!» «Мяу! Ты мне тут поговори еще!» Пригрозила ему тетушка живо пальцем. Я невольно захихикала. же, принял совершенно невинное выражение морды, подошел к ней и начал тереться о ноги. «Да покормлю тебя, покормлю!» – буркнула тетушка живо. «Весело у вас тут!» – заметила я. Она развела руками. «Такой дом, милая! Так что у нас тут всегда так! Надеюсь, ты не принимаешь все близко к сердцу!» Я покачала головой и села на кровати. «Что вы? Я люблю животных!» «Да уж!» – вздохнула тетушка живо. «Точно, что животных!» При этом почему-то возникло ощущение, что в последнее слово она вложила куда больше смысла, чем тот, на который бы мог рассчитывать один бедный совокот. «Ой, что это я?» – сплеснула она руками. «Совсем тебя заговорила. Давай-ка быстренько приводи себя в порядок и завтракать». «А Ализар?» – спросила я первая пришедшая в голову. «Ализар проверяет своих подчиненных в лесу», – охотно ответила тетушка живо к завтраку или чуть позже вернется». И неожиданно хитро улыбнулась. «Что? соскочилась? Я закашлялась и тут же перевела разговор на другую тему. «Как пройти в купальню?» «Пошли», – махнула она рукой. «Покажу». В этот раз я добралась до купальни куда быстрее и проще. Вчера явно Ализару хотелось поиграть чародейскими силами. Мою собственную одежду тетушка живо принесла Выстиранный и пахнущей свежестью. Поблагодарив добрую старушку, я быстро выкупалась и оделась. После этого почувствовала себя куда бодрее и увереннее. Однако стоило только оказаться в холле, как вдруг услышала незнакомый женский голос. Красивый и высокий, но в то же время нервный, с истерическими нотками. «Но он же знал, что я прибуду!» Как можно было все бросить и отправиться в какой-то лес? Это работа, спокойно ответила тетушка живо, ни капли не смущенная эмоциональностью женщины. Вы завтракали? Какой завтракала? Раздраженно ответила та. Чуть свет и помчалась сюда. Я пунктуальна, в отличие от некоторых. Это да, не стала возражать тетушка живо. Однако в тот же миг стало ясно что ответ был с ехицей. «Ох, никто меня не любит, никто не понимает!» Вздохнула незнакомка и вдруг вошла в холл. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Хороша, что и сказать. Тоненькая, грациозная, словно фея из волшебных снов. Дивно-женственная, в сиренево-розовом платье до щиколоток. На груди серебряное украшение с розовым кварцем. В ушах такие же сережки. Бела кожа, с длинными светлыми волосами, убранными в высокую прическу. Глаза светло-серые, черты лица правильные и аккуратные. Имеется легкий макияж, однако сделано все удивительно красиво. Явно девица провозилась с ним немало, точнее, ее служанки. И, конечно, чуть свет не могла вскочить и прилететь сюда так что явно заговаривается. Интересно, сколько ей лет. Выглядит вроде молодо, но взгляд цепкий и очень внимательный. «Доброе утро!» Все же проявила я вежливость, решив, что нельзя стоять каменным столбом и разглядывать ее во все глаза. Доброе, ответила она, чуть растягивая гласно и рассматривая меня, словно неведомого зверька. Непонятным образом – забравшегося к ней в дом. Зверька, судя по всему, не очень опасного, но странного. Вроде бы и не отказалась подойти и познакомиться, но что-то настораживает. «Вы кто?» – спросила она. Я некоторое время поколебалась, решая, что сказать. Однако потом плюнула и все же определилась. «Виора Зоан. Лесничая». За спиной женщины появилась тетушка Жива и, затаив дыхание, посмотрела на нас. В ее глазах застыло какое-то странное выражение. «Алларет Дранг Талларе», — сделала красавица шутливый реверанс. Даэ, Ализара». В первый миг я, кажется, забыла, как дышать. Внутри вдруг стало пусто и больно. Словно кто-то разорвал грудную клетку и сжал сердце стальными пальцами. Мир замер. А Ларет внимательно смотрела на меня, словно хотела увидеть что-то важное. С губ чуть не сорвался горький смешок. Однако я тут же взяла себя в руки. Хватит. Что за странные чувства? Может еще разреветься? Или побежать расцарапать лицо Ализару? Так он только посмеется. Да и мне вроде не надо расслабляться. В холле вдруг появился совокот. На миг замер, потом радостно мявкнул и кинулся к девушке. Она тихо рассмеялась и принялась его тискать и гладить. Широ довольно урчал и прикрывал глаза от удовольствия. «Стало еще больнее, предатель!» – мелькнула мысль. «Почему-то такое поведение зверя, явно выказывающего до этого ко мне симпатию, откровенно расстроило» но в ту же секунду я гордо расправила плечи, сделав вид, что просто разглядывала совокота. «Приятно познакомиться», — сказала я не дрогнувшим голосом. Мельком заметила взгляд тетушки Живы. Та смотрела на Аларет и легонько качала головой. В ее глазах было странное неодобрение, но при этом не понять, чего именно. То ли поведение кота, то ли самой Аларет. «Ой, ну хватит уже!» – наконец-то сказала новая дая Ализара. «Ты нахал! Каких повидать, дорогой мой Брис!» Шерл сделал вид, что ничего не понял, и вообще его тут нет. А Лорет фыркнула и посмотрела на меня. «Вы гостите или по работе?» «Гостья!» хм, Однако, ни капли презрения, ревности или еще чего, интерес. Так уверена в своей неотразимости. Хотя чего это я? Если Дая одна и на всю жизнь, то можно и не ревновать. А Ализар все-таки сволочь. Вернется, все же скажу пару ласковых, без истерики, но и без желания еще раз увидеть. Я незаметно вздохнула. Однако светло-серые глаза Аларет чуть сузились, заметила. Наблюдательная. «Вы завтракали?» вежливо поинтересовалась она. Я поколебалась, хотелось все бросить к ширам и сбежать домой. Вот прямо сейчас, но я в одна, и здесь корон, нельзя его оставлять. Да и надо все же поговорить о туман-оборотнях в лесу, когда вернется Дранг Товаре. Да, именно Дранг Товаре. Только обращение через уважительно холодное Дранг. Приставку ко всем чародейским фамилиям. Никакого имени. Нет, ответила я. Алларет посмотрела на меня, чуть, склонив голову на бок, из аккуратной прически выбился светлый локон и скользнул по шее. Я вдруг уловила, что от нее пахнет розами и снегом. Хм, вот как. Тогда прошу присоединиться, сказала она и тут же раздался тяжелый вздох тетушки живы. Аларет повела тончайшими пальчиками и вдруг кокетливо улыбнулась. Почему-то возникло ощущение, что она спецом дразнит кухарку. Тетушка живо только махнула рукой, бросила на меня какой-то виноватый взгляд и выскользнула за дверь, обронив при этом «Сейчас подам». «Идемте», — поманила меня за собой Ларет. Я чуть нахмурилась и последовала за ней. «Очень интересно. Тут явно есть какая-то нестыковка. Чем недовольна кухарка? И почему Лорет так спокойно на меня реагирует? Учитывая, что до этого с тетушкой живой она говорила совсем в другом тоне». Широу вдруг отошел от девушки и начал тереться о мои ноги. «Брысь! Кому сказала?» Возмущенно топнула ножка Аларет. «Не приставай!» Совокот преданно заглянул мне в глаза. Я потрепала его за ушами, но улыбнуться не смогла. «Спокойно, Виора, спокойно!» «Это же не корон! Это просто зверь одного чародея!» «Ой, идемте же!» Воскликнула она и ухватила меня за руку, потянула в столовую. От неожиданности я даже не сопротивлялась и пошла за ней. Девица прекрасно ориентировалась в доме, болтала о глупостях вроде того, что скоро в Чемрайне будут проводиться ежегодные гуляния в честь семи королей, о придворном архитекторе, который так увлекся постройкой нового загородного дома для юной принцессы Хельи, что не является на работу уже несколько дней. О самой принцессе, спорящей со своим верховным родителем и не желающей заключить брак с принцем соседней Аймарии, государства, богатого полезными ископаемыми и мраморным камнем. О том, что местные шарлатаны и вовсе обнаглели и теперь пытаются запугивать жителей столицы страшилками о наступающем конце света и о грустном палаче Теодоре, который вот уже столько времени мается без дела. На Но последнюю новость я только хмыкнула, расправляясь за запеканкой. Завтрак тоже оказался хорош, хоть и не столько ужин. Видимо, виной всему компания. С тех пор, как я стала дая Ализара, тем временем невинно щебетала Аларет, все изменилось. Теперь я могу куда больше, чем раньше. Да и единение. Она сделала многозначительную паузу, и я с трудом удержала каменное выражение лица. «Это, конечно, слов нет. Каждую ночь!» Ее глаза затянулись мечтательной поволокой. Пришлось стиснуть зубы и загнать как можно глубже воспоминания о месяце снов и вчерашнем вечере. Кажется, я чересчур сильно вонзила вилку в кусок запеканки, аж скрипнула. А Лара с удивлением посмотрела на меня и сладко проворковала. «Что-то не так? Убью!» Просто убью, заберу корона и уйду. Дверь в столовую открылась. На пороге появилась тетушка жива, неся поднос с напитками. А за ее спиной, сложив руки на груди, стоял хмурый Ализар. Я встретилась с ним взглядом, а потом равнодушно и спокойно вновь занялась едой, всем видом показывая, что мне теперь он безразличен. «Ну?» – раздался его голос. И что здесь происходит?